Глава 15. Ребята, пришедшие с Никитой, столпились у порога, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Заметив мой взгляд, они замерли, словно окаменев, и только их глаза, полные любопытства и тревоги, выдавали их волнение. Я с интересом разглядывала их, простые деревенские мальчишки лет десяти 12 в чистой, хоть и заштопанной одежде. Их полушубки из овчины и шапки, плотно надвинутые на лбы, Защищали от мороза, а лапти, обмотанные шерстью, хоть и выглядели неказисто, но, видимо, справлялись со своей задачей. «Госпожа, мы дядь Никиту привели, да и о Матвейке узнать хотели», проговорил самый высокий мальчик, покраснев до корней волос. Он нервно теребил шапку в руках, явно чувствуя себя неловко. «Да и вот принесли», — добавил он, протягивая мне корзинку с продуктами. Мой взгляд сразу упал на творог цвета топлёного молока, и я невольно сглотнула, вспомнив, как давно не ела ничего подобного. «Можно мы повидаемся с Матвейкой?» — с надеждой спросил он, и в его глазах читалось искреннее беспокойство. Мальчишки тут же подхватили его просьбу, и в комнате поднялся такой галдеж, что я едва разобрала отдельные слова. Все они наперебой говорили о Матвее и беспокоились о нем. «Значит так». Произнесла я, и в комнате мгновенно воцарилась тишина. Все взгляды устремились на меня. «Для начала спасибо вам за то, что привели дядь Никиту и принесли продукты», — сказала я, стараясь звучать мягко, но уверенно. Но что касается Матвея, ответ — нет. Вам его повидать не удастся. Он, как я уже говорила, спит, и ему нужен покой. Объяснила я, заметив, как их лица вытянулись от разочарования. Предлагаю поступить так. Вы, ребята, отправляйтесь по домам и навестите друга позже, когда ему станет лучше. А дед Никита, — я перевела взгляд на мужчину, — пока останется у нас, чтобы присмотреть за сыном. Договорились? Мальчишки облегченно переглянулись, явно радуясь, что их не прогнали сразу, и согласно закивали. Никита, стоявший чуть поодаль, тяжело вздохнул и вышел из группы ребят, сразу отделяя себя от них. Его лицо было серьезным, но в глазах читалась благодарность за то, что ему позволили остаться. Он молча кивнул, давая понять, что согласен с моим решением. «Ну, мы тогда пойдем? не то спросил, не то сообщил мальчишка, который начал разговор со мной, а, дождавшись моего кивка, начал командовать ребятами, двигая их на выход. «Госпожа, а можно я принесу варенье? Малиновое. Или меду? Робко спросил один из ребят, когда остальные уже почти вышли. Он стоял на пороге, сжимая в руках шапку, и его глаза смотрели на меня с надеждой. Видимо, он долго собирался с духом, чтобы задать этот вопрос, и решился только сейчас, когда остался почти один. «Мама всегда лечит меня ими, когда я болею, и мне помогает», — добавил он. И в его голосе прозвучала такая искренняя уверенность, что я невольно улыбнулась. Меня тронуло его забота и желание помочь. «Если мама будет не против, то это было бы замечательно», — мягко ответила я. «Спасибо тебе большое». Его лицо осветила широкая улыбка, и он радостно подпрыгнул, словно получил самое лучшее одобрение. «Разрешила!» — донесся до меня его радостный шепот из-за двери, прежде чем он скрылся за ней, догоняя своих друзей. Когда за мальчишками закрылась дверь, я кивнула никите чтобы он следовал за мной и поспешила в теплую кухню как же я была благодарна ульяне за ее настойчивость с платком холодный воздух гулявший по коридорам старого дома пробирал до костей заставляя меня ежиться я зябко передернула плечами пытаясь согреться и спрятала ладони в подмышке хотя это почти не помогало казалось холод проникал даже сквозь одежду Николай, заметив мои попытки согреться, неодобрительно покачал головой, но, к счастью, промолчал. Его молчание было мне на руку, я и так чувствовала себя неловко. Идя по коридору впереди всех, спиной ощущала на себе любопытный взгляд Никиты. Это было понятно, он пришел в дом к госпоже, а увидел почти разруху. Ободранные стены, выцветшие ковры, скрипящие половицы — все это явно не соответствовало его ожиданиям. Но объяснять ему все обстоятельства нашего вынужденного переезда и финансовые трудности я не собиралась. Вместо этого я выпрямила спину, подняла подбородок и сделала вид, что все в порядке. Что еще мне оставалось делать? В кухне работа по измельчению капусты была закончена, и Ульяна с Марфой были заняты уборкой. «Ульяна, Марфа, это Никита, отец Матвея», — представила я мужчину. Лица женщин в вмиг озарились интересом. Они с нескрываемым любопытством разглядывали гостя. Мужчина, который до этого нерешительно замер на пороге, нервно теребя в руках снятую шапку, после моего представления сделал глубокий поклон почти до земли. «Доброго здоровичка», — проговорил он тихо, и его голос звучал сдержанно, почти робко. После этих слов он замолчал, словно не зная, что добавить. И тебе не хворать! ответила Марфа, ее лицо озарила приветливая улыбка. Ульяна же лишь коротко кивнула, не отрываясь от уборки, но я заметила, как ее взгляд скользнул в сторону Никиты, оценивающей и слегка настороженно. Пошли провожу, махнула я рукой в сторону комнаты, желая поскорее избавиться от этой неловкой паузы. Никита с явным облегчением последовал за мной. Он явно не знал, как вести себя в присутствии незнакомых женщин, и чувствовал себя скверно. Гриша, завидев нас, негромко поприветствовал, распушив свои черные перья. Я подошла поближе и, задумавшись, разглядывая ребенка, погладила птицу по голове, как кота. Это произошло случайно, но неожиданно пернатому это понравилось, и потом я гладила его уже осознанно, наблюдая, как он довольно щелкает клювом. И если Никита и удивился наличию у меня ручного ворона, то ничего не сказал. Все его внимание было приковано к сыну, который лежал на кровати, бледный и неподвижный. Мои слабые надежды на то, что после отдыха мальчику станет легче, разбились о суровую реальность. Он спал беспокойно, его тело время от времени вздрагивало, а на лбу выступили капли пота, от которых волосы прилипли к коже. Дыхание было тяжелым, прерывистым а тело горячим, как раскаленная печь. Я убедилась в этом, едва прикоснувшись к его лбу тыльной стороной ладони. Сердце сжалось от тревоги, состояние ребенка ухудшалось на глазах. Если еще совсем недавно я смотрела на ситуацию с осторожным оптимизмом, то теперь меня охватил страх, страх за его жизнь. «Что с ним?» — тихо спросил Никита, опускаясь на колени рядом с кроватью. Он аккуратно взял руку сына в свои, Но Матвей даже не шевельнулся, словно не чувствовал прикосновения. «Последствия купания в холодной воде», — ответила я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от беспокойства. Мозг лихорадочно перебирал возможные варианты действий. «Тебе же ребята рассказали, что с ним случилось?» Я даже не спрашивала, а скорее констатировала, будучи уверенной, что мальчишки уже все объяснили. «В этом мире беспривычных мне лекарств...» приходилось полагаться только на свои знания и интуицию. «И что делать?» — растерянно спросил Никита, вглядываясь в моё лицо с надеждой. «Ему можно помочь?» Видеть сильного мужчину, таким сломленным и беспомощным, было тяжело. В его глазах читалось отчаяние, а в голосе — мольба. У меня к горлу подкатил комок, и я с трудом сглотнула. Не знать, чем помочь собственному ребенку, когда его жизнь висит на волоске — Это, пожалуй, одно из самых страшных испытаний. «Подожди, есть одна мысль», — сказала я, стараясь говорить уверенно, хотя сама сомневалась в успехе. Оставив отца с сыном, я поспешила за уксусом. Это было единственное, что сейчас оказалось под рукой. Всегда была далека от медицины, но даже я понимала, что первым делом нужно снизить температуру, остальное позже. «Как, Матвей?» — спросила Ульяна, когда я вернулась на кухню. Я расстроенно покачала головой и махнула рукой. Подошла к топившейся печке и протянула замерзшие ладони поближе к огню, грея. Сильно захотелось руки и ноги приспособить куда-то в тепло, а голову, наоборот, прислонить к чему-нибудь прохладному. все таки разболелся. У него жар сильный, горит весь. «Так лихоманка это», — авторитетно заявила Марфа, складывая руки на груди. «Но в снег его надо, чтобы постудить. А потом на грудь хорошо бы посадить жабу, чтобы боль прошла. Только где ее сейчас найти-то? И кровопускания еще хорошо помогают, добавила она, как будто говорила о чем-то совершенно обыденном. Правда? чуть не подпрыгнула я от изумления. У вас так лечат простуду? оторопела я, отстраняясь от печи и убирая руки от ее тепла. Только не говори мне, что ты это серьезно. Я уставилась на Марфу, широко раскрыв глаза отказываясь верить в то, что только что услышала. А, а как еще? растерянно пожала плечами служанка. Это же всем известно. В ее голосе звучала непоколебимая уверенность. Да и то, выживет ли? добавила она. Ее голос дрогнул, а глаза наполнились слезами. В кухне повисла тяжелая тишина. Я стояла, пытаясь осмыслить услышанное. И так увлеклась, что вздрогнула, когда в печке с шумом обвалились прогоревшие дрова. От неожиданности я даже подпрыгнула. «Понятно», — наконец выдохнула, чувствуя, как внутри все сжимается. «Лечить буду сама. Ужас какой-то», — Твердо заявила я, оглядывая присутствующих. «В этом мире с медициной явно были серьезные проблемы. И стало понятно, что надеяться можно только на себя». Когда принесла в комнату яблочный уксус, разбавленный водой, и начала аккуратно раскутывать Матвея, Никита явно растерялся. Он сделал шаг вперед, словно собираясь остановить меня, но, встретив мой твердый взгляд, замер. Его рука опустилась, и он отступил, хотя в его глазах читалось сомнение. Я, не обращая внимания на его колебания, продолжила свои действия. Слабо сопротивляющийся ребенок дрожал от озноба, когда я полностью убрала одеяло, обнажив его горячее тело. «Госпожа, что вы делаете?» — тихо спросил Никита, и в его голосе звучала тревога. Он стоял рядом и непонимающе наблюдал за моими действиями. «Надежды поправиться у него уже нет?» На последних словах его голос дрогнул, и он замолчал, чтобы не выдать своего отчаяния. «Думаешь, что говоришь?» Еле сдерживая раздражение, прошипела я, резко обернувшись к нему. «Лечу я твоего сына! Лечу! С ним все будет хорошо, поправится он!» Старалась говорить спокойно, хотя сама сомневалась в успехе. Я никогда не любила давать пустых обещаний, особенно когда не была уверена в исходе. Но сейчас понимала, что Никите нужна была хоть какая-то опора, хоть слабая надежда. В этой ситуации поступить по-другому я просто не могла. «Никита, у твоего сына высокая температура, и ее нужно сбить. Именно этим я сейчас и займусь», — сказала, стараясь, чтобы голос прозвучал максимально уверенно. «Сколько на это уйдет времени, сказать сложно. Температура не спадает мгновенно. Самое лучшее, что ты можешь сделать сейчас, это занять себя чем-то полезным и не мешать. Иди помоги Николаю, например», — добавила я, уже возвращаясь к Матвею. «А ребенку сейчас нужны покой и уход» а не нервная обстановка. Никита еще какое-то время стоял рядом, явно борясь с собой. Его взгляд метнулся от меня к сыну, и я видела, как он изо всех сил пытается успокоиться. Наконец он тяжело вздохнул, развернулся и решительным шагом вышел за дверь. Я осталась одна с Матвеем. Сколько времени провела рядом с его кроватью, сказать сложно. Минуты сливались в часы, А я продолжала обтирать его тело тряпочкой, смоченной в растворе уксуса и воды, и пыталась напоить его прохладной водой. Иногда температура ненадолго снижалась, давая слабую надежду, но вскоре снова поднималась, словно насмехаясь над моими усилиями. Наблюдать за беспомощностью ребенка, слушать его тяжелое, прерывистое дыхание — это было невыносимо. Каждый его вздох отзывался во мне болью. Я вглядывалась в его лицо, пытаясь уловить хоть малейший признак улучшения, но тщетно, ничего не менялось. Он по-прежнему горел, его тело дрожало от озноба, а я чувствовала себя бессильной, несмотря на все свои старания. За окном угасал короткий зимний день, и густые сумерки затопили комнату, скрывая в полумраке мебель и очертания предметов. Я сидела в кресле, укутавшись в теплый плед, и, несмотря на тревогу, сон начал одолевать меня. Глаза слепались, мысли путались, и я почти погрузилась в забытье, когда вдруг почувствовала легкие царапины на руке. Открыв глаза, увидела Гришу, который прыгал по подлокотнику, пытаясь привлечь мое внимание. Заметив, что я проснулась, он негромко каркнул и перелетел на спинку кровати, где, к моему удивлению, сидел Матвей. Его маленькая фигурка казалась еще более хрупкой в полумраке комнаты. Сначала обрадовалась, увидев его сидящим, но радость быстро сменилась тревогой, когда он заговорил. Его голос, глухой и слабый, доносился словно издалека. — Мамочка, ты пришла. Я так тебя ждал! — прошептал он, и в его мотных лихорадочно-блестящих глазах читалась такая тоска, что у меня сжалось сердце. «Мне так больно», — добавил он с трудом, сдерживая кашель. «Полежи со мной хотя бы недолго», — попросил он, укладывая голову на подушку, и в его голосе звучала такая безысходность, что слезы навернулись на глаза, мешая видеть. Ощущение, будто кто-то провел по моей спине ледяной рукой, вызвало мурашки. Я сомневалась лишь мгновение, а затем, не раздумывая, легла рядом с ним, прижимая его к себе. Его тело было горячим, а дыхание — прерывистым и тяжелым. Ты не думай, я знаю, что ты умерла, — тихо шептал Матвей, перебирая пальцами мои волосы. — Но я так скучаю, — продолжил он, и его голос дрогнул. — Как же я хочу, чтобы ты вернулась! Он замолчал, и в тишине я услышала, как он с трудом сдерживает слезы. «Почему вас там, на небе, не отпускают домой хоть ненадолго? Чтобы ты хоть редко, но приходила ко мне?» Его голос сорвался на надрывный шепот, и я почувствовала, как его слезы капают мне на руку. В глазах защипало, дыхание перехватило. Что ему ответить? Как объяснить, что я не его мама? Как сказать, что она никогда не вернется? Я сжала зубы, чтобы не расплакаться, и, Глади его по голове, прошептала «Как не отпускают, малыш! Я же пришла!» Он задумался, а потом вдруг улыбнулся, и в его улыбке было столько облегчения, что мое сердце затрепыхалось еще сильнее. Он повернулся на бок, крепко сжав мою руку, и потерся щекой о подушку, устраиваясь поудобнее. «Как же я рад!» — прошептал он, и его голос звучал почти счастливо. Я пристроилась рядом, и он положил голову мне на плечо, засопев словно маленький котенок.